Глава 24 Тот вышел из самолета, все еще не оправившись от своих приключений. Он никак не ожидал, что все еще будет живым и свободным. В его планах было стерилизовать столько женщин, сколько он сможет, прежде чем копы его настигнут. А потом убить себя. Но он никак не рассчитывал на помощь мисс Сантьяго. Все эти годы он работал с ней и не знал, что они являются членами одной группы защитников окружающей среды. Она рассказала ему, что узнала об этом лишь после того, как прочла сообщение на форуме «Жизнь без людей». То, в котором он спрашивал, нормально ли уговаривать женщину сделать аборт. А на следующий же день Тоду предъявили обвинение именно в этом. С тех пор она следила за ним и видела, что он сделал с ней колен. «И все равно я не понимаю, зачем вы мне помогаете. Уговаривать женщину сделать аборт – это одно, но то, что я сделал...» Лицо Тодда потемнело, и он уставился вдаль. Она отмила его опасения взмахом руки, словно какое-то ребячество. «Я была частью группы Геймлиха в течение пяти лет, и я в курсе его плана. Мне дали другое задание». Меня отправили на молочные фермы. Я добавляла прогестерекс в чаны с молоком на нескольких крупнейших молочных фермах страны. Молочных фермах, поставляющих продукты по всему миру. Я занималась этим две недели. Я считала, что если добавлю этот препарат в молоко, у всех женщин, выпивших его во время беременности, будут вызваны преждевременные менопаузы и самопроизвольные аборты. Геймлих не думал, что этого будет достаточно. Вот почему он решил... Добавить его и в воду Туда по-прежнему терзали сомнения Она заплатила за его билет на самолет Отвезла в аэропорт И теперь он здесь, в Сан-Паулу, в Бразилии Где никто не будет его искать Он дошел до пункта выдачи багажа Там стоял какой-то мужчина в темном костюме Державший маленькую табличку с надписью «Хаммерштайн» Тот подошел к нему «Здравствуйте, я Тот, Тот Хаммерштайн» «Привет, я Виктор» «Меня прислала Элизабет. Машина уже ждет». Тот проследовал за Виктором к маленькой малолитражке, больше похожей на крупногабаритный гольф-мобиль «Она электрическая, экологически чистая». Это было последнее слово, которое он произнес, пока они ехали через лабиринт улиц одного из самых крупных и перенаселенных городов мира. Два часа они ехали, ныряя и выныривая из потока машин, по сравнению с которым Лос-Анджелес казался тихой проселочной дорогой. На скорости 60 миль в час они сновали по узким улочкам, пока, наконец, не добрались до пункта назначения. Виктор сунул руку за сиденье и протянул тоду новую курьерскую сумку. «Это вам. Элизабет сказала, что вы знаете, что делать». тот взял сумку и вышел из машины. Виктор улыбнулся ему, когда он заглянул в сумку. Похоже, он знал, что там внутри. Тот был уверен, что тоже знает. Он посмотрел на 20 уложенных там бумажных пакетиков. Открыл один. Тот был полон крошечными голубыми пилюлями с буковкой «П», отштампованной на каждой из них. Тот улыбнулся, посмотрел на вывеску на здании и акры с водой за ним. Департамента де Сао-Пауло Дутратамента де Аква Департамент очистки воды Города Сан-Паул И хотя тот не понимал ни слова По-португальски Он был уверен, что знает, что означает Эта надпись, ровно как и то Что было в тех пилюлях Он обошел здание сбоку Взобрался на ворота И спрыгнул рядом с одним из огромных Бассейнов Открыл бумажный пакетик и стал Высыпать пилюли в воду Открыл еще один, а потом еще и еще, высыпая содержимое в бассейны с водой. Он только собирался открыть новый пакетик, как громкий хлопок эхом отозвался в его ушах, и жгучая боль пронзила спину, проникнув в грудь. Он попытался сделать вдох, и в легких заклокотала кровь. Тот медленно повернулся. В глазах его плясали темные точки. Мир наклонился... и сменился из фокуса. Ему не требовалось смотреть прямо, чтобы узнать человека, идущего к нему и целющегося ему в голову из пистолета. «Привет, Кэти». Следующий выстрел сбил его с ног, сбросив в воду. Тот погрузился на дно бассейна. Он знал, что умирает. Легкие наполнились водой, грудь в двух местах была пробита пулями. Он видел над собой искаженное яростью лицо Кэти. Курьерская сумка все еще плавала на поверхности. Оставшиеся бумажные пакетики вываливались в воду. Из них высыпались и тут же растворялись маленькие голубые пилюли. Конец книги. Читал Владимир Князев.